Глава девятая — Кассиус, ты в порядке? — подскочила ко мне Сая, когда поняла, что всё закончилось. Райта тоже подошёл ближе, тщательно обнюхав меня. — Да, не беспокойся, всё получилось. Мне надо только немного прийти в себя, — с улыбкой ответил ей, заодно поглаживая одного наглого, но заботливого кошака. — Ну, как скажешь, конечно, но выглядишь ты не очень хорошо. со скепсисом посмотрела на меня. «Бывало и хуже, а это...» «Ну, сам виноват». «Да и других вариантов всё равно не было». «Не могу сказать, что понимаю тебя. Если бы только мне предложили такое сокровище с родственной мне стихией, я бы тоже рискнула, не задумываясь. Такой шанс бывает только раз в жизни. Хотя нет, только раз в сотню жизней, если не больше. Я не знаю, сколько лет этому растению, но если судить по накопленным силам...» то не меньше тысячи, если не больше. «Жуткая штука!» — передёрнула она плечами. «Возможно. Только странно, что никто так и не тронул его за столько лет». Магические существа чувствуют опасность куда лучше, чем человек. И соваться к такой штуке желающих особо нет. Подобные растения отпугивают живых существ на уровне инстинктов. Иначе вообще не существовало бы даже столетних растений. Их бы уже давно пожрали». Да и не удивлюсь, если где-нибудь в округе обитает монстр, что охраняет и ждёт, когда цветок созреет для поглощения. Такие случаи нередки». «Не дай боги», — передёрнулся я от представленного. «Надо сваливать. Только немного приду в себя. Встречаться за столь сильной тварью сейчас совсем не хочется». Состояние после случившегося было странное. С одной стороны, хотелось отдохнуть после этого напряжения, немного перевести дыхание. Да и по телу время от времени проскакивали фантомные боли. С другой стороны, я был невероятно бодр и готов к действиям, хоть сейчас беги, марафон. Впрочем, всё это в какой-то мере истина. Но в текущей ситуации полностью верить своему телу нельзя. Стоит для начала успокоиться и взять себя в руки. Подумал немного, заодно исцеляющее зелье выпил. лишнему уж точно не будет. Эти молнии могли причинить и внутренние повреждения. Хотя это и странно. Понимать, что молнии могут вообще нанести мне вред. Но перестраховка никогда не бывает лишней. Странное ощущение в руке заставило меня отвлечься от своих мыслей. Это оказалась та самая бусина цветка, что до сих пор лежала в моей ладони. И как бы это ни было удивительно, была до сих пор цела. Вот только от неё не чувствовалось ни капли маны. Странно. Обычно ядра магических зверей, да и растения, содержащие ману, рассеиваются вместе с поглощением их энергии. Этот же сосуд остался вполне материальным и целым. Хм, сосуд. Странная догадка пронзила мою голову, и я попытался направить в бусину немного своей маны, и у меня это получилось. Магический накопитель. Это невероятно. И не то чтобы подобное было огромной редкостью. Они встречались время от времени. Но тут вопрос в количестве маны, которое может вместить этот накопитель. И если бусина сможет вместить столько же, сколько недавно отдала мне, Да ещё и с такой же скоростью возвращать её — безумие. Я никогда не слышала о настолько эффективных накопителях, демоны. Это будет просто невероятно. Да, я никогда не испытывал особой нужды в мане, её всегда хватало для любых битв, но всё когда-то бывает в первый раз, и держать с собой запас на всякий случай крайне полезно. Разумеется, продавать я подобное не собираюсь. Хоть и представляю, сколько подобное сокровище может стоить. Самому пригодится. Хотя, может, я немного забегаю вперёд? Я ведь даже не проверил, точно ли бусина сможет вместить столько маны. Вдруг во время поглощения ей испортил этот естественный накопитель. Да и далеко не факт, что мана будет сохраняться внутри. Вдруг часть магии будет вытекать естественным образом. Лучше сперва всё проверить, но не сейчас. В текущий момент не лучшая идея заливать свой резерв бусину для её проверки. Пусть пока просто полежит. Посмотрим, будет ли терять уже залитую ману. А остальное уже позже, когда буду в безопасности. А это будет совсем не сейчас. И не тогда, когда вернусь в поместье Венчи. И вообще, можно ли считать дом Венчи безопасным? Что-то мне подсказывает, что нет. Если так подумать, то правда ли, что бессмертный отправил меня сюда в благодарность? Как-то на это не похоже. Во время поглощения этой энергии я чувствовал, что малейшая потеря контроля — и меня бы разорвало на кусочки изнутри. Да что там говорить, я сам не верю, что всё получилось. Это было выше моих текущих возможностей. Я адекватно оцениваю свои силы и понимаю, что этого просто не должно было произойти. А когда всё понял, то бросить на полпути поглощение уже было невозможно. Это бы ничего не изменило, только сделало хуже. И всё же я выжил. И непонятно, благодаря или вопреки. С другой стороны, как уже размышлял ранее, Но нет смысла венча убивать меня таким образом. Ну, правда. Тратить на моё убийство столь ценный цветок банально нерационально. У нас слишком разные весовые категории, чтобы так заморачиваться. Да и он знает, что мой учитель тоже бессмертная, знает её и не станет с помощью убийства ученика объявлять войну. Я сильно сомневаюсь, что Ши отправила бы меня сюда, если бы они были смертельными врагами. Тогда просто ничего не понимаю». Сильно сомневаюсь, что он просто верил, что я справлюсь. Максимум решил, что, если справлюсь, достоин награды. Ну а нет, так нет. Мошка больше не будет крутиться возле его дочери. Кто знает, что за прожитые столетия могло измениться в его мозгах. Долгоживущие мыслят совсем иными категориями. Для него шанс рискнуть своей жизнью ради силы и вправду может выглядеть как награда. Ну да ладно, бежать я все равно не собираюсь, да и бессмысленно это... Проще спросить напрямую. Так что, взяв себя в руки, я поднялся и готов был пройти обратный маршрут. «Демоны, побери горы!» — вырвался я, подойдя к краю. «Мне ведь ещё и спускаться нужно!» Поймав мой взгляд, Мелани тут же спряталась в тени. «Как бы говоря мне, если сам поднялся, то и спускайся тоже сам. Нечего втягивать меня в эту авантюру. Я могу её понять. Вид, открывшийся с этой вершины, был великолепен». но в то же время до дрожи пугающим. Один неосторожный шаг, и вот уже ты летишь вниз с ужасающей скоростью. И я даже не уверен, что мой сможет защитить от падения. Не с такой высоты, это точно. Тут разве что мак воздуха и выжил бы. Тяжко вздохнув, я всё же полез вниз. Ну что? Зачем ждать непонятно чего? Никто не поможет. Сам, всё, сам. К счастью, магия здорово помогала в этом спуске. когда в любой момент можешь зацепиться даже за почти отвесную скалу, это значительно упрощает процесс. Да и следы от подъёма помогли, считай готовая лестница, хоть и совсем небезопасная. Правда, перед тем, как спускаться, для начала внимательно осмотрел мою гору и все ближайшие. Не хватало ещё во время спуска вновь нарваться на этих козлов, в прямом смысле этого слова. И лишь потом начал свой спуск. Фортуна была на моей стороне, так что спуск прошёл без каких-либо проблем. Прекрасно. Осталось только преодолеть эту пересечённую местность, чтобы, наконец, вернуться на более-менее безопасную дорогу. По крайней мере, намного более удобную, это точно. Вот только не успел пройти 50 метров, как в голове что-то кольнуло. Голова сама собой повернулась налево, чтобы заметить, как вдали пробегает мелкая ящерка, ранга адепта. Странно, но я не стал обращать на это внимание. Зря. Ведь вскоре это повторилось. А потом ещё раз. Каждый раз я чувствовал странное ощущение, и мой взгляд автоматически цеплялся за какое-то животное. Причём расстояние было довольно высоким. «Привал? Охраняй меня, надо кое-что проверить», — решил я, остановившись и отдав распоряжение Мелани, после чего прикрыл глаза и сосредоточился. Когда Сая появилась из тени, я сразу это почувствовал, не открывая глаза. Более того, мог с точностью до сантиметра сказать, где именно она находится и что сейчас делает, каждое её движение. Даже с закрытыми глазами я будто всё это видел. Не вживую, нет, но будто силуэт на тёмном фоне. А вот ещё. Вдали пробежала ещё одна ящерка, которую я отчётливо почувствовал. Это было странно, но в то же время жутко интересно. И ощущал я не магию, в этом абсолютно уверен. Магию я умею ищать, пусть и на более малых дистанциях. Ощущения совершенно разные. Тут же словно... М -м, это были словно этой сотканные из мелких молний. Вскоре пришло понимание. Если бы незнание знание поглощённой мной души, может, я ещё не скоро догадался бы, но тут всё стало на свои места. Я чувствую электричество. Всё электричество. Даже то, что находится в теле человека. Не знаю как, но, скорее всего, во всём виноват громоцвет. Ну или повышение моих сил... хотя ранг не изменился. Других причин у меня нет. Но это не важно, лишь эффект. И этот эффект мне нравится. И чем больше я сосредотачивался, тем больше перспективы виделись в этой способности. Ведь чувствовал я не только электричество внутри человека, но и вообще всё, даже то, что постоянно окружает нас. Совсем немного, почти неощтимо, но оно и есть, и я его чувствую. В моём сознании стали появляться образы всего окружающего пространства, сотканные из бесчисленного количества молний. Это было невероятно. Я чувствовал практически всё. Особенно чётко выделялись живые существа. Это было будто второе зрение. «Ай!» — схватился за лоб и резко открыл глаза. «Ты в порядке?» — обернулась на мой голос Сая. «Да, да, не беспокойся. Просто ещё не до конца отошёл от поглощения цветка». Вот только причина была несколько иной. Я банально перенапрягся. Информации, поступающей от этого нового зрения, оказалось слишком много. Мозг, совсем не привыкший к подобным нагрузкам, банально начал протестовать. Стоит быть осторожнее. Попытался сузить радиус чувствительности, и это сразу же удалось. Будто подсознательно я уже знал, как это сделать. Стало полегче, но всё равно не стоит перенапрягаться. Нужно осваивать эту новую способность постепенно. Так что, ещё немного отдохнув, Я всё же решил продолжить путь. Всё же мне сильно не хватает передышки, прежде чем осмысливать всё случившееся. Мозгам нужно отдохнуть. А спать посреди гор как-то не хочется. Я ранее говорил, что фортуна сегодня на моей стороне. Так вот, забудьте всё, что я сказал. Не всё всегда идёт так, как мы того желаем. Когда уже был близок к дороге, что-то в голове кольнуло, и я на инстинктах куркнулся вперёд. Вовремя, очень вовремя. Мимо меня прямо со спины пронеслась какая-то серая клякса и тут же исчезла. Вновь кольнула, после чего нападение произошло уже сбоку. В последний момент успел отшатнуться, не получив глубокую рану в боку. А передо мной, зарычав, предстал странный зверь размером с рысь. Приземистая неуклужая тела, короткие ноги, спина изогнута кверху, удлинённая морда, затупленная спереди. Да, кому-то может показаться не страшным такой мелкий зверь. Вот только я знал, кто это. Читал в книгах Ушии. Правда, он должен быть намного мельче, но даже в том размере довольно опасен, не говоря уже про этого, да с такой необычной способностью и высоким рангом. Для кого другого это могло стать последним мгновением в жизни? Призрачная Росомаха. Ранг Архимаг, 7. Состояние Ярость. Стихия Вода. Зачем он проявился?» Своим рычанием и видом пытался заставить бежать, показав свою силу? Возможно, но бесполезно против меня. Видимо, поняв, что испугать не получилось, зверь вновь исчез, будто его и не было, чтобы вскоре вновь напасть. Благо, в этот уже поставил щит. Недовольный рык и попытка, увеличившимися с помощью магии воды когтями пробить мою защиту, были мне ответом. Вот только расслабляться рано, пусть он и слабее меня по рангу. Но никогда нельзя недооценивать противника слабее тебя. Я сам это уже не раз доказывал всяким высокомерным ублюдкам. Ещё не хватало самому стать таким. Тем более, что зверь был в ярости. Не знаю уж, что его конкретно разозлило. Может, я на его территорию забрался или что другое. Но это было не так важно. Отпускать он меня явно не собирался. Вот это совпадение. Ведь я не собираюсь отпускать напавшего на меня. Мелани, не, не лезь в этот бой. произнёс я вслух, чтобы девушка не вмешалась в ненужный момент. Ведь это был отличный способ потренироваться. Я бы даже сказал, подозрительно отличный. Каков шанс сразу же после обретения возможности ощущать окружающее электричество столкнуться с существом, обладающим превосходной способностью к маскировке? Пусть даже здесь обитает огромное количество магических зверей, но даже так это странно и подозрительно. Попробовал на мгновение резко увеличить радиус своего ощущения, но наблюдателя не обнаружил. Лишь боль в голове была мне ответом. Так что решил не отвлекаться, вернувшись к битве. Тем временем Росомаха не сдавалась. Всё новые и новые атаки прилетали совершенно неожиданных сторон. Его ярость лишь расхвалялась с каждым мгновением. Один раз чуть даже не подловил меня, подобравшись почти вплотную, благодаря обрушенной на меня верхушке горы. Теоретически мне достаточно было поставить сферический щит, и зверь ничего бы не смог мне сделать, возможно, даже отступил бы, Но мне это зачем? Такой шанс упускать нельзя, тем более, что его способности показались мне крайне знакомы. Чем-то напоминает возможность создавать иллюзии, как у Конте. Не удивлюсь, если эта способность была создана после наблюдения за призрачной росомахой. Частая практика, когда заклинания копируются у магических зверей. Надо будет и с Альбертом потренироваться. Но всё это потом. Тем временем зверь сменил тактику, став использовать дальнобойные атаки. Водяные лезвия были основой его так Причём часть из них он тоже весьма умело маскировал своими способностями. Вот только ощущать было невероятно тяжело. Если живое существо само вырабатывает электричество, то вот физический объект. Приходилось ориентироваться по изменениям в окружающем мне электрическом поле. А ещё нужно было ориентироваться в этой мешанине, когда я выпускал собственные молнии, что казались слишком яркими в окружающем пространстве. Я начал чувствовать усталость и нарастающую боль в голове. Значит, пора заканчивать. Когда точно знаешь, где твой противник, а он думает, что не видим, подловить его оказывается довольно легко. И вот уже точно в том месте, куда прыгает расамаха, появляется копьё из молнии, что пронзает того, кто решил напасть на меня. Этого оказалось достаточно. Осталось только собрать трофеи. Ядра ранга архимага на дороге не валяется. «Да и шкурки росомахи, говорят, сильно ценятся, так что вся тушка отправилась в хранилище, потом разберусь». Закончив битву, не стал больше задерживаться, поспешив на дорогу. Лишь там сделал небольшой перерыв, дабы освежить голову, после чего двинулся в путь и вскоре добрался до особняка Венчи. Сейчас мне было уже пофиг на всё, так что даже без стука ввалился в дом, добрался до выделенной мне комнаты и просто завалился на кровать, не озаботившись даже тем, чтобы раздеться. Плевать. Я слишком устал и хочу спать. Единственное, на что хватило меня, так это активировать артефакт, чистящий одежду. Не хотелось валяться в грязи. Всё остальное завтра. Или послезавтра. Всё зависит от того, сколько я просплю. Надеюсь, это время будет длиться подольше. Мне жизненно необходима большая передышка.